МЕЧ 10-14 июня 1775 года отъ сшествия. Веймар. Три округлых предмета размером с крупные яблоки лежали на перевернутой бочке. Их материал — ни металл, ни стекло, ни камень, играл со светом луны, частично поглощал его, впитывал в себя и излучал заново. Свет, пролитый предметами, казался теплее лунного один взгляд на него согревал душу и тело. Каким бы тусклым он ни был, но темень слабела от его присутствия. Ночь казалась всего лишь сумерками. Глаз легко различал все вокруг предметов: Трех человек, склонившихся над бочкой, раскидистую яблоню, трухлявую скамейку, здание трапезной, памятник в виде священной спирали, разрушенный храм, темные бреши в стенах обители. сердце Джоакина билось неровно. Дыхание замирало. Святое и торжественное место, сцена трагедии и духовного подвига монахов, лучшее место, чтобы впервые заговорить с божественным предметом. Отставить глазеть. хлестнул окриком лёд. Всё, что я скажу сегодня, вы запомните накрепко. От этого зависит ваша жизнь. Некоторые из наших врагов уже знают, что для разговора с предметами нужна первокровь. Но никто пока не умеет вести разговор. Вам ясно, что следует из этого? Да, милорд», — сказал Джо. Но «Ну, что? спросил Мартин. Если ты кому-нибудь передашь мои слова, то не спасешься за спиной у брата. Я сделаю тебе очень больно, а потом убью. Но, «Ну сказал Мартин. Ага, я понял. Лед поднял один из предметов. Луна, отраженная в нем, осветила лицо Северянина. Перстввильгельм представляет собой дальнобойное орудие с одним или несколькими способами боя, в вашем случае с двумя. Один способ широко известен метание огненных шаров. Его достоинство — дальнобойность, прицельный огонь до половины мили, воспламеняющий эффект, а также немалая пробивная сила. При стрельбе с 50 ярдов шар способен прожечь насквозь латного противника. Недостаток шаров, ограниченная скорость полета. Шар движется не быстрее стрелы из длинного лука, от чего бывает сложно поразить подвижные цели. Второй недостаток шары слабы против массивных целей: каменных и кирпичных построек, толстых бревен, земляных валов. Все ясно. Так точно, сказал Джо. Но вроде, пострелять бы сначала, сказал Мартин. Игнорируя его слова, лед продолжил Второй вид боя зовется плетью. Это невидимая сила, способная хлестать по противнику и ломать твердые фрагменты: латы, клинки, кости. Плеть движется почти мгновенно, как звук. От нее невозможно уклониться. Плеть невидима, потому она не выдаст вашу позицию. При выстреле плетью предмет издает характерный свист, но в шуме боя его услышать нелегко. Плеть способна крошить камни. Многократный выстрел в одну и ту же точку может создать трещину в стене. Главный недостаток плети малая дистанция боя. На расстоянии более 300 ярдов плеть теряет силу. Всё ясно, милорд, сказал Джо. Ломает кости? спросил Мартин. А кожа остаётся целой. И кожа, и одежда. Плеть свободно проходит сквозь мягкие вещества и ломает твёрдые. Тело врага превращается в бесформенный мешок, набитый обломками костей. У Мартина заблестели глаза. Вот это да. Разговор с перстом ведется посредством волевого усилия. Вообразите, как вы бросаете камень. Вы просто смотрите на цель, даете руке волевой приказ, и она мечет снаряд. Тем же способом стреляет перствиль Гельма. Так просто? Просто лишь тогда, когда привык к этому Новичку сложно представить перст частью своего тела, органом или конечностью. Не получается отдавать предмету команды так же, как собственной руке. Обычная ошибка слишком слабый и неточный волевой сигнал, который не производит выстрела. Более редкая и опасная оплошность — волевой приказ, отданный случайно и не вовремя. Это приводит к спонтанному выстрелу. Во избежание ошибок новобранцы сперва обучаются упрощенному разговору с предметом. «Персты в руки!» Мартин сразу схватил свой перст. Джоакин медленно протянул руку, с душевным трепетом коснулся священного предмета. Материал казался теплым и слегка едва ощутимо пульсировал под пальцами, будто плоть живого существа. Божественная субстанция. Скоро она станет единым целым с плотью Джо. Это оружие, а не сиська, рявкнул лед. Бери твердо!» Джо схватил и поднял предмет. В боевом положении перст надевается на предплечье вот так. Лед спокойно сунул руку в глубь предмета. Тот растекся и пропустил ладонь сквозь себя, удобно, будто наруче расположился на предплечье. Прежде чем вы наденете персты, запомните: никогда не цельтесь в человека, если не готовы убить его. Прицел производите только по моему приказу. В остальное время рука должна смотреть вниз. Ясно? Да, милорд». Надеть персты, приказал Лёд. Мартин тыкнул кулаком в предмет. Тот слегка колыхнулся, но не уступил вторжению. Мартин нажал сильнее, без результата. Предмет даже затвердел, отвечая упрямством на упрямство. Мартин выставил указательный палец и ткнул, как иглой. Выругался, оторвал надломанный ноготь, сунул палец в рот и стал сосать. Лёд издал смешок. Джо понял: предмет не любит насилие. Это тебе не норовистая лошадь или скрипучая телега. Плоть предмета божественна. Если хочешь, чтобы она стала твоею, полюби её как свою. Ты нужен мне, а я нужен тебе, мысленно сказал Джоакин и Ван. Стрелок и лук одно целое. Нам нужно объединиться. Поднёс к персту расслабленные, полусогнутые пальцы, прикоснулся к его плоти, и пальцы легко нырнули вглубь. Сияние перста усилилось. Он обрадовался контакту с человеком. "Да, мы нужны друг другу", молча говорил Джоакин. "Отныне мы вдвоем будем творить великие дела. Вместе справимся со всем, что возложат на нас боги". Ладонь полностью вошла в толщу перста. Кончики пальцев вышли с той стороны. Я буду использовать тебя лишь для добрых дел, разить твоей мощью только мерзавцев и злодеев. Я оправдаю твое доверие. Ты никогда не пожалеешь, что достался мне. Предмет переполз с ладони на запястье и застрял. Джоакин дернул его левой рукой, стараясь сдвинуть повыше. Перст отвердел, стал грубым и неподатливым, деревянным. «Милорд, простите, так должно быть. Лед поднял и показал свой предмет. Тот удобно располагался по центру предплечья. Джо дернул еще раз, но перст не сдвинулся и на дюйм, впился в кожу, сдавил руку до боли, как колодка надетая на узника. Виноват, милорд, не могу, новобранцы бросил лед. Для вас и придуман легкий способ. Он медленный и неудобный, зато с ним справитесь даже вы. Дайте команду предмету, переставив буквы в обратном порядке. Мартин вынул изо рта палец. Чего, чего? Лёт нацелил руку с перстом на пенёк у стены монастыря. Если я скажу огонь, выстрела не будет. Мы слишком часто говорим слово огонь вслух и мысленно. Если бы предметы от этого стреляли, новобранцы перебили бы друг друга. Но я могу переставить буквы в обратном порядке. Мысленное усилие, нужное для этого, служит защитой от спонтанного выстрела. Иного Перед рукой Ильда возник тугой шар белого пламени размером с кулак. Кометой вспорол ночной воздух и ударил в пень. Тот вспыхнул, разлетелся искрами, Осталось пятно тлеющей золы на земле. "Иного?" переспросил Мартин. "Огонь, наоборот," подсказал Джо. "И вместо мягкого знака." "Но «Ну да," согласился Мартин. "Мягкий вначале никак не скажешь." Взял в руку свой перст, повертел так и сяк. «Э, а как же его надеть? Сказать наоборот, оденся? Предмет разумен, он понимает много разных слов. Целесообразно выбрать те, что произносятся легко и быстро. Для надевания подходит команда на руку. У кур ан, осторожно произнес Джокин. Перст Вильгельма стал мягче и податливей. Джо без труда сдвинул его выше, удобно расположил на предплечье. "Укуран!" крикнул Мартин всовывая руку в обруч перста. "А мне нравится, укуран, хорошее словцо". Теперь лед не успел сказать. Мартин нацелил перст на стену и заорал: «И И Иного!" Иного Два огненных шара вонзились в древнюю кладку. Полыхнуло пламя, раствор брызнул крошкой, несколько камней оглушительно треснули от жара. В следующий миг лед стоял за спиной у Мартина, вывернув ему руку с перстом. Мартин орал от боли. Солдат производит выстрел только по приказу офицера. Я не са, сол... отпусти, больно же. Солдат никогда не стреляет без приказа. А, да, ясно, хорошо, понял же. Отпусти! Лёд оттолкнул Мартина, тот принялся боюкать пострадавшую конечность. «Перед выстрелом», — спокойно продолжил Лёд. Производится прицеливание. Можно самому навести перств Вильгельма на глаз как лук. Это эффективно лишь в ближнем бою. На дистанциях больше ста футов применяется мысленная или устная команда прицел. Попробуйте. Летсырп сказал Джоакин. В первый миг он не заметил перемены. Повел рукой с перстом. Ничего такого, обычное движение. Предмет не целится ни во что. Да Джой не говорил, во что целится. Вот, например, дырявый башмак лежит у стены. Может, в него? Тогда Джоакин ахнул. едва он сфокусировал взгляд на башмаке, как тот замерцал по контуру голубоватым светом. Не веря тому, что видит он, перевел глаза на остов пня, и тот сразу очертился голубым силуэтом. Камень в стене, снова подсветка. Каждая неровность видна, даже сколотый уголок. Дупло в дереве, и то замерцало. Странное дело. Абриз дупла сиял голубым, но внутри такая же темень, как и раньше. "Вы это видите?" выдохнул Джо. "Забываешься, солдат". "Виноват, милорд. Позвольте спросить". "Позволяю". "Вы видите это свечение, милорд? Никто не видит, кроме тебя. В реальности ничто и не светится. Сияние возникает прямо у тебя в глазу. Так предмет показывает тебе, что он нацелен на ту или иную мишень. Мартин уже забыл свою обиду. Эй, а ну-ка я. Ле цирп. Что там све Ого, твою проматерь, ничего ж себе. Милорд, позвольте уточнить. Перст Вильгельма целится в то, на что я смотрю. В режиме прицеливания, да. Когда фокусируешь взгляд на чем либо предмет считает это мишенью, о чем и сообщает тебе с помощью подсветки. А если я направлю руку в другую сторону? Могу же смотреть вперед, а руку назад. Попробуй. Джо завел руку за спину, и подсветка вокруг дупла тут же погасла. Направил руку в сторону дерева засветилась. Медленно повел в сторону, какое-то время дупло еще мерцало, но когда рука ушла слишком в бок, мерцание исчезло. Предмет способен видеть цель в пределах плюс-минус градусов от оси своего предплечья. Ни Джонни Мартин не поняли. Виноват, милорд. Какие градусы? Что это значит? Дурачья. Поставь ладонь прямо. Растопырь пальцы. Что находится в секторе между указательным и безымянным, в то предмет может прицелиться. Джоакин вытянул руку перед собой, поводил глазами. Точно. Все, что он видел между пальцами, подсвечивалось от взгляда. По сторонам царила темень. Если я веду огонь по далеким целям, то между пальцев поместится целый отряд, милорд». Совершенно верно. При бою на большой дистанции лучше положить руку на упор, чтобы не дрожало, и вести прицеливание только глазами. Вот так. Лёд поднял три куска штукатурки и зашвырнул через двор. Они упали на приличном расстоянии, в нескольких ярдах друг от друга. Лёд присел, положив руку на бочку. И нога, и нога, и нога. Три шара пламени сорвались с его пальцев и разлетелись веером: один прямо, второй левее, третий правее. Три огненных пятна вспыхнули там, где только что лежали куски штукатурки. Милорд попросил Джо: "Укажите цель". "Башмак", сказал Лёд. "Огонь по готовности". Джокин поднял руку и нашел глазами цель. Башмак очертился голубым силуэтом. «И ногу!» Миг спустя башмака не стало. Крышка от бочки у стены трапезной. Джо нашел ее взглядом, но свечения не было. Слегка повернул руку, силуэт возник. «И ногу!» Искры, горсть угольков. Пучок травы у колодца. Джо вел рукой и глазами вместе. Пучок травы засиял по контуру, и два взгляд упал на него. Рисунок филигранно точен. Каждая травинка прочерчена, каждый стебелек. И ногу. Ворона на крыше. Движение руки и глаз. Птица сияет голубым от клюва до хвостовых перьев. И ногу. Доска у стены забора. Движение быстрый поиск, силуэт. И ногу. Гнилое яблоко. Движение, поиск. И ногу. Кирпич. И ногу. Бутылка. И ногу. Это было идовски просто. Поражение цели не стоило никакого труда. Свечение, казалось, опережало глаза и руку. Джоакин слышал команду и вдох спустя цель светилась, Еще вдох, и ее уже не было на свете. Это завораживало и опьяняло. Чувство безграничной мощи наполняло Джоакина. Он был уже не воином, а рукою бога. Одним взмахом убирал из мира все, что казалось ненужным. Он мог все. Он не знал ни преград, ни запретов. Он достиг всего, о чем может мечтать воин. Он хотел лишь одного, чтобы лед не прекращал называть цели. Пустой мешок и ногу, оторванный ставень!» и ногу, голова Мартина. Бездумное движение, прицел голубой силуэт очертил лицо графского брата, а затем лед быстрым ударом отвел руку Джо к облакам. Чувство могущества, порождаемое перстом, может затуманить рассудок. Известный случай, когда стрелок увлекался настолько, что прекращал даже слышать приказы офицера. Новичкам не следует вести огонь длинными сериями, произведя 4-5 выстрелов, необходимо моргнуть и сделать глубокий вдох. Джо моргнул, лишь теперь заметил, как пересохли глаза, открыл флягу, плеснул себе в лицо, кажется, очнулся. Простите меня, лорд Мартин, я даже не думал, Солдат не просит прощения за выполнение приказа офицера. Ты был готов поразить цель, названную мной. Так и должно быть. Если бы ты пристрелил Мартина, вина лежала бы на мне. Вы свихнулись, оба! Никто меня не пристрелит, если что, брат вас живьем сожрет!» Мартин дико сверкнул глазами. И вообще, моя очередь. Шейланд справлялся гораздо хуже Джоакина. Его взгляд дико скакал с предмета на предмет, из-за чего выстрелы часто уходили мимо. Рука дрожала, и даже правильно нацеленный огненный шар иногда сбивался с пути. Мартин много болтал, попав вскрикивал от радости, промахнувшись, ругался. Лёд велел ему заткнуться. Мартин продолжил бурчать, а точность боя снизилась. Лёд назвал очередную цель отломанную ручку от лопаты. Мартин провел перстом прямо над нею, не заметил и стал вертеться вокруг себя. Когда предмет повернулся в сторону льда, тот пнул Мартина по яйцам и выкрутил его руку к небу. Пока Мартин корчился и изывал от боли, лед держал его на весу и говорил: "Активный предмет наводится на человека только в том случае, если человек является мишенью. Рука с активным перстом, направленная на человека без моего приказа, будет сломана". Чего скрывать? Джоакин радовался неудачам Шейланда. Персты Вильгельма будто говорили: Джоакин и Фханна, блестящие воины, избранные богами. Мартин Шейланд тоже может послужить священным целям, но он неуклюжее, грубое орудие вроде молотка или лопаты, а Джоакин разящий клинок богов. Лёд, конечно, тоже понял это, но на всякий случай полезно будет привлечь его внимание каким-нибудь умным вопросам». Милорд Что означает активный предмет? Отдай приказ Инцу. Инцу, повторил Джо. Его перст погас и охладел, повис на руке мёртвым грузом. По команде усни предмет засыпает. Сейчас он не готов к бою и не может произвести выстрел. В таком состоянии можно безопасно носить его на руке. Чтобы вернуть перст в боевое положение, применяется команда Приготовься. Джоакин пошевелил мозгами, переставляя буквы в длинном слове. По единорошно выбрано такое, чтобы случайно не разбудить предмет и не убить кого-нибудь. Я всего-то Перст Вильгельма залился молочным светом. Тренировка длилась еще несколько часов. Мартин Шейланд в конце концов научился попадать в крупные неподвижные мишени вроде ставни. Ни яблоки, ни кирпичи не покорились ему. Бешеный взгляд слишком плясал и успевал перед выстрелом соскочить с мишени. Еще дважды Мартин получал чертей за попытку нацелить перст на человека. Он клялся, что ничего дурного не хотел, случайно вышло, но это не спасало от трепки. Под конец Мартин заметил крысу у дверей трапезной. Долго натужно целился, держал правую руку левой, подошел на пару шагов и сумел-таки поджарить грызуна. То был его единственный успех, но Мартин радовался и этому. А вот у Джоакина все выходило на славу. Стрелок от бога, говорят о метким лучнике, Там это имеет переносный смысл. Джокин же был божьим стрелком в самом прямом значении. Боги избрали его, подготовили и вооружили, и он не обманул их доверие. Неподвижные цели, даже самые мелкие, уже не стоили труда. Что различал глаз Джоакина, то поражала его рука, без ошибок, без промаха. Лёд поднимал с земли мелочь, палки, камни, осколки горшков, швырял вверх и приказывал стрелять. Сначала шло трудно, Джо промазал раз десять подряд. Лёд пояснил, как задавать упреждение. Надо подсветить цель голубым и один вдох сопроводить взглядом. Тогда перст Вильгельма оценит скорость цели и поймет, какое упреждение дать. Научившись этому, Джоакин достиг успеха. Подброшенные камни и палки почти сливались с ночным небом, но цепкий взгляд замечал их, выхватывал из черноты, подсвечивал голубым. Часто Джо попадал со второго выстрела, порой даже с третьего, но он видел по лицу льда это прекрасный результат. Под конец тренировки лед позволил ему опробовать плеть. Она включалась, как и думал Джо, командой и телп, а нацеливалась точно так же, как огненные шары. Поражать плетью подвижные цели оказалось даже легче, требовалось малое упреждение. Предмет быстро и точно вычислял его. Не раз Джоакину удавалось сбить летящий камень первой же плетью. Также он задал несколько неглупых вопросов. Самым занятным был такой: почему перст не обжигает ладонь самого стрелка, она же торчит перед перстом, должна бы попасть под огонь? Лед ответил: Огненный шар возникает не внутри предмета, а на некотором расстоянии впереди, примерно в футе от предмета. Это расстояние называется фокусным и рассчитано так, чтобы ладонь стрелка точно не пострадала, но враг, прижавшийся вплотную к руке с перстом, все равно попал бы под огонь. Глубокой ночью трое стрелков вернулись в замок через подземный ход, который уже успели восстановить. Мартин, несмотря на неудачи, чуть не скакал от возбуждения. Мой перст Никому не отдам. И нога, бабах! И нога, бабах! Ух. К счастью, усплённый перст Мартина дрёмал у него за пазухой. А Джокин хранил спокойное молчание, сообразное его уровню мастерства. Пускай Рихард оценит не только сноровку стрелка, а и хладнокровие. Впрочем, пара кратких веских слов одобрения принесла бы радость, так что Джоакин мягко намекнул: "Как вы оцениваете мои успехи, милорд?" Лёто остановился, развернулся, оглядел Джо внимательно и удивленно. "Солдат, ты просишь похвалы у герцога Ориджина?" Джоакин смутился. "Никак нет, милорд. Я прошу только честной оценки." "Вот тебе оценка. В сравнении с теми, кого я считаю воинами, ты тупой осел!» Несколько дней прошли очень спокойно. Джокин учился стрелять, делая большие успехи. Выполнял свой долг, отпирал и запирал комнату пленницы. Внутрь на всякий случай не входил, только с порога слушал, чтоб там все шло путём. Всё шло, лучше не придумаешь. И она молчала. Слуги шустро меняли ведро, оставляли пищу и воду и выбегали так, будто спасались от пожара. Когда выходили, на их лицах было облегчение. Сегодня пронесло. Мартин к Ионе не ходил он нашел себе забаву поинтереснее разговоры с предметами. Насколько понял Джо, граф долго не допускал брата к предметам, боясь, что тот набедакурит. Но теперь Мартин наконец дорвался. Когда не было тренировок, он пропадал либо в графском хранилище предметов, укрепленном подвале под арсеналом, либо в озерном отделении банка, где, очевидно, тоже имелся запас возвращался в неизменном восторге, который выражал словами: "Ну я сегодня, вот это да". Однажды извинился перед Джоакином. "Приятель, ты того. Прости, что я волчицей не занимаюсь, с предметами дел не впроворот. Их-то ого, сколько, со всеми разобраться это ух. Так что ты волчица, у от нас двоих, ага". А вот Рихерт иногда наведывался к сестре. Пару раз снова начинал тот разговор, требовал от нее признаний и покаяний, и она запиралась, чем ужасно злила льда. Он бросил попытки расколоть ее и стал приходить только ради насмешек. Бывало, говорил ей: "Потерпи, сестрица, все это скоро кончится". Звучало двусмысленно и грозно. Еще пару раз Джоакин Лед и Перкинс выходили в город, осматривали местность. Готовились к прибытию северян. Шериф и бургомистр получили приказ встретить Кайра с белыми флагами и метафорическими ключами от города, отобрали группу мещан, которые также должны участвовать во встрече. Предпочтение отдали женщинам, подросткам и мужчинам жалкого вида. Такая компания не оставит Эрвина равнодушным. Оценили возможные планы высадки десанта. Получалось, что Герцокориджн сойдёт на берег именно там, где следует, около портовой управы. Сделали кое-какие приготовления в здании и вокруг него. По настоянию льда на склоне холма между портом и замком начали строить линию обороны. Рыли канавы, заколачивали окна, размещали на крышах смоляные бочки и стрелковые площадки. Зачем это нужно, если Эрвин погибнет еще в порту? Рихард дал такой ответ: "Дисциплина и бдительность. Тьма вас сожри. Нужно быть готовыми ко всему и всегда". Кстати, граф, почему я не вижу, как горожане учатся сражаться? Время на строительство и на тренировки пока имелось. Герцог Ориджин с армией все еще не отплыл из Лейк-Сити. Оказалось, там сильно не хватает кораблей. Половину из своих восьми батальонов, а также все силы Нортвудов, Герцог отправил сухим путем вокруг озера. Сам с четырьмя лучшими батальонами надеялся собрать флот и быстро пересечь дымную даль, но даже для половины Кайров транспорт пока не нашелся. После одной из вылазок в город Джод просился ульда и наведался на базар разузнать о Луизи. К счастью, торговка была заметная у бабы, и многие помнили ее и рассказали Джоакину: "А, «Э, повезло твоей хозяйке. Вот нам бы так. За недельку до всего этого кошмара продала она последний товар, закупила новый, наняла лодку и уплыла. Точно уплыла. Тачнёхонька. Почему помним?" Она еще сама всюду ходила, тебя искала. Говорила люди честные, не видел ли кто моего компаньона, солдатик путевский, весь такой красивый, только без двух пальцев. Куда он пропал? А вы и что? Да весь город помнил тот день, когда волки в кабаке моряков покрошили. Ты что же там был. Тебя скрутили и в замок увезли. Так и было сказано Луизи. В темнице теперь твой служивый. Кого волки сцапали, того не отпустят. Она не поверила. Ты дескать ей писал, что жив здоров и службу новую нашел? Мы ей, ну, твое дело, сама думай. Она еще поискала, в замок сходила, получила отворот поворот, тогда и уплыла. Эх, только сказал Джо. Горько ему стало и стыдно, будто забыл и предал старого друга. Решил для себя, как только лед покончит с Сервином, надо найти весельчака и Луизу. Первым делом именно этим займусь. А ещё к отцу с матерью съезжу. Потом пришли дурные новости из Альмеры. Некто синий, видимо, крупный лорд, на кое надеялся Виттер, сказал, что не пришлет помощи. Он синий. Уверен в том, что боги благословили графа и всей душой поддерживает его, но прислать войска пока не сможет. У синего возникли собственные проблемы. Герцог Ориджин наступает на Эвергард. Граф Виттер всячески пристыдил синего. Боги избрали ключевую точкой истории не Эвергарта Веймер. Именно здесь решится судьба Поларис, так что Синему стоит собрать своих рыцарей и как можно быстрее переплыть дымную даль. Синий ответил: "Не раньше, чем разобью Ориджина". Граф озадачился. "Какого к чертям Ориджина? Мои люди видели его в Лейк-Сити". Синий ответил: "А мои в Вальмере". Впрочем, вскоре Синий признал, Лично Эрвин Ориджин показался в Альмере лишь раз, выиграл одно сражение, после чего с малым отрядом ускакал в сторону дымной дали. Очевидно, поспешил к своим войскам в Лейк-Сити. Граф подытожил: "Значит, у вас нет причин заседать в Эвергарде. Приезжайте в Уэймар, пока я не выиграл войну без вас". На всякий случай Виттер послал птицу в Лейк-Сити с вопросом, точно ли герцог Ориджин находится там. Следующим днем получил ответ. Абсолютно точно. Для переброски его батальонов не хватает кораблей. Оред джин рвёт и мечет. Скорей бы убрался отсюда. Лед раздражался. Не терпелось сразиться с братом, а тот задерживался. Когда он соберет уже свои до флот? Сколько ждать можно? Граф отвечал: Милорд, вы должны понять. Мои люди в Лейксите намеренно создали дефицит кораблей. Ровно за два дня до прибытия Мелкого оплатили услуги трех крупных негациантов и увели 70 судов на запад, в Колмин. Конечно, это усложнило щенку задачу. Ради какой тьмы вы это сделали? С кем я плясать буду, если Мелкий дымной далью? Я же не знал, что вы доберетесь. Пауль оставил меня в неведении относительно своих планов, и вот результат. И до Джоакин заметил, об этом Пауле, кем бы он ни был, граф и лед говорили с растущей неприязнью. Очевидно, причиной тому было молчание Пауля. Виктор время от времени пытался поговорить с ним через предмет, но всегда терпел неудачу. Пауль с половиной бригады исчез. Никто не знал его планов и даже жив ли он. Но это обстоятельство сближало Графа с Рихардом. Они говорили: чертов Пауль нужен только для абсолюта, а в остальном мы и сами отлично справимся". "Справимся, милорд". "А вы сомневаетесь, милорд?" Из некоторых обрывков бесед Джоакин понял, что лед и Виттер знакомы очень давно, лет 20 по меньшей мере. В год войны за предметы случилось кое-что между ними двоими. Тогдашний император и Герцог Айден Альмера, а также Герцог Десмон Ориджин поступили очень скверно с Виктором Мартином и Рихардом. Джонни знал, что именно случилось, но обижены были все трое лордских детей. Причем Шейландом досталось сразу а Арихард, долго ничего не знал, пока годы спустя Виктор не открыл ему глаза. "Граф, вы один были честны со мною", говорил Рихард. "Если бы не вы, я до сих пор был бы обманут". С вами поступили дурно, отвечал Виктор. Я не нестерпел такой несправедливости. Мой собственный отец утаил от меня. 20 лет назад я мог получить эту силу, но не имел бы ее и сегодня, если бы не вы. Отец скрыл от меня все, оставил слепым котенком». Его можно понять, боялся, что с такой силой вы, милорд, попытаетесь свергнуть его. Я Как он только мог подумать? Я же его боготворил, всегда был с ним честен, не скрыл ни одного поступка. Холодная тьма это мелкий родился интриганом анея, и как назло, мелкому отец, похоже, все рассказал. Очевидно, так и есть. Неспроста же волчица разнюхивала обузники, а потом пыталась захватить весь замок. Граф Виттер говорил лед необычным, торжественным голосом. Я обязан вам не только жизнью и здоровьем, а кое чем гораздо более весомым знанием истины. Клянусь, я верну этот долг старице. Даже став свидетелем беседы, Джоакин понял очень мало, лишь то, что общая обида сблизила графа со льдом. Проснулась и окрепло любопытство. Великий дом домореджин со стороны казался нерушимым монолитом, а тут вдруг интриги, обманы, смертельные обиды, После очередных стрельб Джон обрёлся смелости и спросил: «Милорд, разрешите поинтересоваться, что такое произошло, ну, тогда, 20 лет назад?" "Ты о чем, рядовой?" "Ну, вроде как ваш лорд отец нечто узнал, но от вас утаил, и Эрвин тоже сделал нечто плохое." Лед склонил голову, прищурился, будто пытался уловить смысл вопроса. "Хм, солдат, Это ты меня о таком спрашиваешь? "Да, милорд", ответил Джо без особой уверенности. "Ты давал графу вассальную клятву?" "Э-э, милорд, граф сказал, что это ни к чему. Мы просто скрепили рукопожатием. Я буду беречь тайну синьора как свою собственную", произнес лед таким тоном, что все кишки у Джо замёрзли. "Милорд, прошу прощения, я ничего такого, я просто «Еще раз сунешься куда не следует, лишишься носа, языка и глаз. После такого ответа Джокин еще больше зауважал Рихарда Ориджина. И вот, наконец, из Лейк-Сити прилетела долгожданная весть. Герцог Кервинс с четырьмя батальонами отбыл в плавании. Через пять дней он будет здесь. Кто мог подумать, от приближения самой грозной армии мира Лед, лёд Виттер, Мартин и Джо испытали радость.